Это все-таки произошло. Очередная мерзость обрела себе хозяев. Даже мне, притащившему цепь судьбы из зоны по незнанию, и то нет прощения. Как же назвать человека, сделавшего это специально? Как жаль, что возможности призраков человеческой мифологии изрядно преувеличены. Будь у меня зубы, с каким наслаждением я бы сейчас вцепился в горло Феникса.